С крыши ему снова помахал принц. «Паля, не надо!» «Идем!» Проводник с трудом выбрался из окопа, закинул на плечо свой автомат и отправился к поселку, приглашающим махнув Никите рукой. Никита тоже вылез на бруствер, опять оглянулся. Принц на крыше хохотал. «Что за идиоты?» «Паля, вернись!» «За мной, Каша! Прикрой спину!» Проводник не останавливался.